Глава 10. БАТ. Воскресенье, 11 декабря 1983 года. БАТ. Ну вот, теперь еще и в БАТ с тобой ехать. Не говори чепухи. В прежние времена туда отправляли безумцев лечиться минеральными водами. В центре БАТа падал густой снег, крутые улицы сделались очень скользкими и труднопроходимыми, хотя ночью их... И выскребли дочисто. В городе и теперь работала, по крайней мере, одна снеговчистительная машина, и хотя было уже десять утра, уличные фонари еще горели, но толку от них было мало. На машинах почти никто не ездил, зато было на удивление много пешеходов. Сивзан решила, что это, наверное, туристы, ведь все нормальные жители Бата в это снежное воскресное утро наверняка сидят дома и будут сидеть, пока погода не улучшится. Отель «Импайр» представлял собой внушительное здание с причудливым смешением стилей, особенно заметным на крыше. Зубчатая башня на одном конце, островерхий фронтон буржуазного дома посередине и два щипца поменьше, как и бывают у крестьянских домов, что, вероятно, должно было символизировать единение высшего, среднего и низшего классов под одной крышей. Захваченный Адмиралтейством во время Второй мировой войны, дом так и остался в его владении. Несмотря на удаленность от моря, он занимал завидное положение на берегу реки Эйвен, сразу за мостом Палтни, напротив плотины. Возможно, прибрежное расположение сообщало зданию некий морской дух, поэтому военные моряки не спешили от него отказываться. Рейндж-ровер встал на большой парковке напротив боковой двери в северном конце здания. Но из машины вышли только Мерлин и Сьюзен, А Стефани с водителем повезли оружие и боеприпасы в малый книжный. Как и всегда по воскресеньям между двумя утренними службами в аббатстве звонили колокола, а снег приглушал и перенаправлял звук, так что трудно было сказать, откуда доносится звон. Казалось, он идет отовсюду сразу. Нельзя, чтобы агент М. Пять входил в отель с противотанковым ружьем Бойса и коробкой ручных гранат. Мерлин помахал Стефани и когда Ландровер уехал, вместе со Сьюзен направился к зданию. «Не волнуйся, в отеле мы будем в безопасности, здесь много наших». Да и Сулис Минерве вряд ли понравится, если в ее владение вторгнется кто-то чужой. «Здесь?» — спросила Сьюзен, когда они подошли к двери здания, и Мерлин постучал. «Разве ее владение не в римских банях?» «Там, где течет ее вода, течет и ее сила», — ответил Мерлин и показал на юг. Большой римский водосток идет через парадные сады и впадает в Эйвон. Если перегнуться через ограждение, вон взять тем деревом, вторым отсюда. Можно увидеть пар, поднимающийся над водой. — А у Эйвена есть свой владыка? — поинтересовалась Сьюзен. Мерлин покачал головой. Раньше в самом Эйвоне и в его притоках обитали десятки мелких сущностей, но с началом промышленной революции они погрузились в глубокий сон, от которого больше не проснулись. Самыми могущественными из них были Гором и Винсент в ущелье Эйвона. Но когда в Клифтоне построили подвесной мост, железо сковало их силы. Пока мост стоит, они не двинутся с места. Так что в наши дни самым активным представителем древнего мира в этих местах является Суллис Минерва. Наверное, ей не дают уснуть туристы. «Ну же!» — его последние слова были обращены к двери. Он постучал опять громче, и на этот раз его усилия были вознаграждены. Сначала из-за двери донеслось какое-то ворчание, потом медленно распахнулась створка, и из-за нее выглянул пожилой швейцар. На грудной карман его синего форменного пальто украшал шитый золотом якорь адмиралтейства, довольно, впрочем, запачканный, а над ним ряд наградных лент времен Второй мировой. Из-за его плеча выглянула лукавая физиономия одной леворукой дамы лет сорока. Сьюзен была уже знакома с ней, но забыла, как ее зовут. Она была в форме младшего офицера Королевского военно-морского флота, а в руках держала пистолет-пулемет «Стерлинг». «Да?» — спросил швейцар. «Нас ждут», — ответил Мерлин, показывая свое удостоверение. «Можно мы войдем, пока нас совсем не замело?» «Мне нужны удостоверения личности обоих», — заявил швейцар. Сьюзен достала свое новенькое удостоверение и показала ему, моргая, потому что снег попадал в глаза. «Входите», — смилостивился швейцар, — «я вас запишу». «Нет, не надо», — Мерленд пропустил вперед Сьюзен и закрыл за собой дверь. Внутри было ненамного теплее. Он посмотрел на леворукую коллегу. «Хокинс, ты что, ничего не объяснила ему?» Сейчас объясню, сэр. Она повернулась к Швейцару, который уже зашел в свою каморку у двери и раскрыл учетный журнал в красном кожаном переплете. Напишите просто, капитан Бонд. Еще один, буркнул Швейцар и ткнул в Сьюзан пальцем с обгрызенным ногтем. А на кто? Капитан Бонд, повторил Хокинс. А он кто? переспросил Швейцар. Капитан Бонд. Вы что, все капитаны Бонды? Это уже четвертый за сегодня. Да Еще адмиралов Нельсонов было двое. «Почему все? Я вот, например, Смит», — возразил ему Хокинс. «А что?» «Смит? Ну, вы же говорили Хокинс. Я сообщу капитану Лиммингтону». Он потянулся к настенному телефону, но замешкался, когда Хокинс покачала головой. «Сообщите, когда увидите его завтра утром. Если захотите, конечно. Я так полагаю, вам уже порядком надоело?» торчать на этой работе. А в тюрьме, в стрэндж я слышала, есть прекрасное отделение для людей, нарушивших закон о государственной тайне. Там хорошо, спокойно. Швейцар убрал руку с телефона и написал в журнале «Капитан Бонд». Дважды. Мерлин вздохнул. «Так куда нам?» «Через эту дверь по коридору до конца», — объяснила Хокинс. «Конференц-зал Ютландия». «Ничего хорошего», — заметил Мерлин. «Ничья, в лучшем случае». «Вы о том сражении?» — уточнила Хокинс, открывая перед ними дверь и жестом приглашая их войти. «Отличная была победа, по крайней мере, для флота». «Она что, правда служит во флоте?» — спросила Сьюзен, когда Хокинс закрыла за ними дверь. «И как все-таки ее зовут? Смит или Хокинс? А почему не Сен-Жак, как всех вас?» «Келли, конечно, Сен-Жак», «Сен-Жак?» — ответил Мерлин. И она на самом деле служит во флоте, точнее, служила. Сейчас она резервист. Ее отец, книготоргуец, умер, когда она была маленькой, а мать, фамилия которой была Хокинс, уехала и порвала все отношения с нами. Поэтому Келли не опускала руки в Грааль, семь лет, как все мы. Короче, это сложная история. Суть в том, что Келли двадцать лет отслужила во флоте и даже не знала, кем могла бы стать, пока уже в ранге старшины не пришла к Граалю. В таком возрасте это не всегда срабатывает, но с ней сработало. Мы называем таких людей потерянными кузенами. Подобная история случается нечасто и не всегда хорошо заканчивается. Понимаешь, почти все кузены мечтают вернуться в семью, и когда это им удается, а Грааль отказывает. Тихий ужас, короче. «Действительно ужас», — повторила за ним Сьюзен. «Худшее для обоих миров». Мерлин бросил на нее сочувственный взгляд, но промолчал. Он понимал, что она думает сейчас о себе. Сьюзан отвернулась и стал разглядывать длинный коридор. Его стены были выкрашены в серый корабельный цвет, вероятно, несколько десятилетий назад. На полу лежал вытоптанный посередине линолеум. Проходя мимо кабинетов, Сьюзан заглядывала в стеклянные окошки на их дверях, но везде было темно. Либо те, кто был внутри, выключили свет — либо помещения просто стояли пустыми. «Пустовато тут у вас», — сказала Сьюзн, чтобы прервать молчание. «В наши дни это здание вообще мало используется, по крайней мере, так я слышал», — ответил Мерлин. «Возможно, поэтому адмиралтейство согласилось предоставить нам здесь помещение под штаб. Кстати, там могут оказаться полицейские, которые не в курсе наших дел, так что лучше сначала оглядеться и послушать, о чем говорят» прежде чем заводить речь о чем-то э, специфическом. Мы пришли. Коридор заканчивался массивной дубовой дверью с выцветшей табличкой, на которой золотыми буквами было выведено конференц-зал Ютландия. Из слова «зал» выпало гласное. Мерлин постучал. Дверь распахнулась почти мгновенно. На пороге стоял леворукий Диармунд, которого Сьюзен узнала не сразу, поскольку на нем была... Не кожаная куртка и флуоресцентный жилет мотокурьера, а недорогой помятый костюм с приспущенным галстуком. Стандартный вид младшего полицейского офицера в штатском, включая револьвер в наплечной кобуре, который плохо скрывал пиджак. За спиной Диармунда Сьюзен увидела большую комнату, где не было ни окон, ни другой двери, зато было полно людей. В дальнем правом углу комнаты стоял коммутатор. Телефонные кабели уходили от него в пол или тянулись к дюжине аппаратов, собранных на одном конце центрального стола. Каждый аппарат был снабжен свежей табличкой с именем, написанным от руки. Возле коммутатора возилась с дополнительными кабелями женщина в рабочем комбинезоне с перевернутой буквой L с двумя точками, эмблемой «Бритиштелеком». Конечно, она могла оказаться и равнорукой, поскольку обе ее руки были в перчатках, но, скорее всего, перчатки были просто частью ее рабочей униформы, а сама она обычным человеком. В дальнем левом углу стоял еще один стол с тремя радиоприемниками и массивной клавиатурой перед зеленовато-мерцающим экраном видеодисплея, где в данный момент большие буквы ПНУ, как бы составленные из отдельных квадратиков, указывали на то, что это терминал, подключенный к полицейскому национальному управлению. Многочисленные кабели и антенны тянулись от различных электронных устройств к потолку, в котором было прорезано отверстие размером с тарелку, причем, судя по всему, недавно. Старшина военно-морского флота со знаками отличия радиста, молнии и крыльями, и сержант в форме столичной полиции, оба в наушниках, возились с терминалом и радиоприемниками, стоя спиной к комнате. На длинной стене прямоугольного зала висели фотографии людей, предметов одежды, каких-то вещей и мест. Среди них были и цветные снимки, отщелканные Вивен в странном саду, только многократно увеличенные. Сьюзон удивилась тому, как они хорошо вышли. Ей почему-то казалось, что такая обычная вещь, как фотография, не может существовать во вневременном пространстве. Но ничего подобного. Вот они все. Каменный лабиринт, солнечные часы, сад, башня, статуи, старая леди... Труп на часах. Все в хорошем разрешении, цветные и яркие. Остальные снимки явно делали полицейские. На них были вещдоки, фотографии паспортов и водительских прав, в том числе черно-белые. Среди пестрых снимков резко выделялись белые листы бумаги, почти чистые, не считая номеров, в правом верхнем углу каждого, от 1 до 26. На двух последних, под номерами 25 и 26, Были имена, написанные крупными жирными буквами, каждое со знаком вопроса. Выглядели они так. Люсинда Юрсенар и Тревис Зелли. Длинный стол в центре зала, тот самый с телефонами на одном краю, был завален фотографиями, папками, картами, справочниками. Другой его край занимало устройство для чтения микрофиш. Там же лежала карта Сьюзен, приколотая к деревянной доске С серебряными гвоздиками, между которыми была зигзагами натянута серебряная проволока, и выпиленный кусок рабочего стола из малого книжного с фрагментом старинной карты Таинственного сада, тоже прибитый и перечёркнутый серебряной проволокой. Возле стола сидели и стояли семь человек. Почти все обернулись, когда в зал вошли Сьюзен и Мерлин. Это оказались старые знакомые Сьюзен, привороке Эванжелина и Вивиен. Инспектор Грин, как обычно с каменным лицом и бесстрастным взглядом, в неизменной кожаной куртке. Уна, новая начальница леворуких, непривычная, в сшитом на заказ темно-зеленом брючном костюме, который придавал ей сходство со старшим офицером полиции. Сребровласая тетушка Зои, равнорукий эксперт по реставрации произведений искусства, развернула свое инвалидное кресло и покатила к новоприбывшим. Кто-то взмахнул рукой, Вивен. Кто-то нахмурился, Уна, кто-то никак не отреагировал, Грин или слегка склонил голову, Эванджелина. И только шестой, праворукий книготорговец, которого Сьюзан не знала, продолжал говорить что-то в одну телефонную трубку, держа на готове вторую, а седьмой, тоже праворукий книготорговец и тоже незнакомый, даже не взглянул на вновь прибывших, сосредоточенно глядя в томик Николауса Певзнера «Здание Англии», и время от времени сравнивая то, что он видел в книге, с лежавшей перед ним топографической картой. Вокруг него на столе громоздились еще 45 томов Певзнера в перемешку с картографическими атласами. «Мерлин, Сьюзан, как приятно вас видеть!» — приветствовала их Зои, подъезжая к ним. Мерлин наклонился и чмокнул ее в щечку. «Ты же была в Нью-Йорке на конференции с тетей Хелен?» «Отвечь одним словом — конкорд». Было здорово, хотя немного тесновато. Хелен осталась на конференции. Мы бросили монетку, и, как обычно, выиграла она. «Добро пожаловать вам обоим», — сказала Эванжелина. «Спасибо, Сьюзн, что согласилась нам помочь. До твоей встречи с Улей, с Минервой, осталось полчаса, так что давай сразу к делу. Нам нужно знать то, что известно тебе, а тебе нужно знать, что уже выяснили мы». Как я понимаю, В дороге возникли проблемы. Мы слышали краткий отчет инспектора Торрент по рации. «Мерлин, посвяти нас, пожалуйста, в детали». Мерлин покосился на радистов и телефонистку. «О, не обращай внимания», — беззаботно сказала Эванжелина. «Они даже не вспомнят, что здесь услышат». Сьюзен еще раз взглянула на тех, о ком шла речь, и только теперь заметила, как неестественно они двигаются. Они не отреагировали, когда вошла она с Мерлином, И вообще, как будто не видели никого в комнате. Наверное, Эванжелина применила какое-то волшебство проворухих, чтобы заблокировать их память и заставить думать только непосредственные задачи. Не в первый уже раз Сьюзен убедилась, какими безжалостными бывают книготорговцы, когда надо. Я не видел, как все началось. Медленно пододвинул стул Сьюзен и, усадив ее, сел сам. Сидел в фургоне Лендровера. Сьюзен. Додумав с минуту, Сьюзан описала начало нападения масонов. Грин стенографировала, остальные слушали. Когда Сьюзан замолчала, Мерлин добавил то, что она пропустила, в том числе о роза на фартуках масонов. «Тайная ложа», — сказала Эванжелина. «Причем у нас ничего на них нет, что особенно тревожно». Торн сообщила, что за тем домом у дороги они обнаружили четырехтонный грузовик, принадлежащей компании «Дженкинс и Ко», изготовителей памятников, из Чиппенхайма. Примерно через час коллеги Торрент из полиции Уилтшира и наши люди, как леворукие, так и праворукие, проведут обыск в их мастерских и на складе. «Кстати, о масонах. Меня беспокоит, что они сразу потребовали выдать им Сьюзан», сказал Мерлин. «Вы не знаете, зачем?» «Есть кое-какие подозрения», ответила Эванжелина. «Но сначала...» Надо рассказать вам, на каком этапе мы находимся. Вивен, начинай. Вивен встала и подошла к стене с фотографиями. И хотя она переоделась, на ней были синие слаксы и белая рубашка, напоминавшая полицейскую форму, но выглядела она слегка уставшей, и Сьюзан подумал, что Вивен, наверное, не спала всю ночь. Начать надо с того, что мы до сих пор не знаем, где были этот дом и сад, прежде чем мы их вынесли из времени. Вивин показала на продавца книг, который погрузился в Певзнера, не замечая ничего вокруг. Кузен Клемент работает над этим. Он уверен, что здание, судя по стилю, было построено в конце XVIII – начале XIX века, вероятно, между 1790 и 1820 годом, и исчезло из этого мира не намного позже, иначе он бы знал о его существовании. Это согласуется и с некоторыми другими данными. Если в нашем мире сохранились какие-то документы, относящиеся к этому дому, то когда мы их найдем, скорее всего, прочитаем о том, что дом вместе с садом стер с лица земли пожар, ураган или иная катастрофа. Однако на карте обнаружилась одна полезная подсказка, которую мы с Руби не заметили, а Клемент нашел и показал нам. В правом нижнем углу намек на насыпь и фрагмент поперечной штриховки за ним – похожий на канал или его продолжение в частном владении. Учитывая, что все постройки в саду выполнены из пурбекского мрамора, что очень необычно, мы сразу сосредоточились на острове Пурбек и Дорсете в целом. Фрагменты разбитого льва и горгули мы отправили в музей Седжвика в Оксфорде, чтобы выяснить, можно ли определить их источник. Вчера вечером мы получили... Предварительное заключение единственного геолога, который согласился консультировать ночью. Он считает, что это редкий серо-белый пурбекский мрамор очень высокого качества. Возможно, появится дополнительная информация, так что, скорее всего, Дорсет. Но пока никаких определенных зацепок касательно расположения дома и сада нет, и личность скульптора не установлена. Тетя Зои, может, вы что-нибудь добавите? Добавлю сказала Зои, хотя это всего лишь мое предположение, ничего больше. Когда я увидела эти статуи, меня сразу поразило их уродство, особенно непропорциональность лап и тел. На первый взгляд кажется, что скульптор был неумелым, однако тщательное изучение показывает, что несоразмерности всех статуй совершенно одинаковы. А это значит, что скульптор был не только умелым, но и преследовал какую-то цель. Возможно, он просто любил гротеск или по какой-то особой причине делал статуи с ошибками в анатомии. Я искала подобное в конце XVIII начале XIX века, но пока безуспешно. Однако это тоже ключ к нашей загадке. Как случилось, что имя скульптора, обладавшего таким мастерством, осталось неизвестным в истории искусства? Может быть, это была женщина? Я решила продолжить исследование в этом направлении и Сейчас пятеро наших сотрудников просматривают письма и периодические издания того времени в поисках любых упоминаний о таком скульпторе. «По-моему, Грифона, который напал на нас сегодня утром, сделал тот же человек», — заявила Сьюзен. «Пропорции странные, но техника отличная. Я подумал, что это мог быть тот скульптор, который сделал Грифона для памятника Бевиллу Гренвиллу. Хотя вряд ли, конечно». «Нет, тот жил раньше», — ответила Зои, — «Но ты молодец, что о нем подумала». «А может, их сделал древний владыка?» предположила Сьюзан. «Маловероятно», — возразила Вивьен, а Зои покачав головой, добавила. «Злые древние не могут творить даже в дурных целях, а эта сущность, безусловно, злая. Они используют других для создания того, что им нужно. Кроме того, мы считаем, что заклинание сада — результат сотрудничества обученного смертного и сущности — либо находящиеся у него в плену, либо связанные с ним как-то иначе. На такие мысли наводит прежде всего пожилая дама в кровати, смертный отпрыск этой самой сущности. "Обученный смертный?" удивился Сьюзен. "В каком смысле?" "Мак", пояснила Зои. "Слава богу, сам он уже почти наверняка умер, но его жуткое заклинание еще работает, что возвращает нас к трупам в башне", вмешалась Эванжелина. Я видела такую магию раньше, но тогда у мага ничего не вышло, потому что его прервали, едва он успел начать. Так случилось, что его остановила покойная Мэрихью, и мне жаль, что ее сейчас нет с нами и некому рассказать нам об этой конкретной магии. «Зато мне нисколько не жаль», — сказал Сьюзан, а Мерлин и Вивен поддакнули. Эванжелина склонила голову. «У тебя есть на то причина. Как бы ты ни была, то, что вы видели в башне — похоже на заклинание с человеческими жертвоприношениями или, скорее, на ритуальную охоту, которая заканчивается жертвоприношением, высвобождающим силу, необходимую для того, чтобы вывести дом и сад из времени и удерживать их вовне, причем внутреннее время самого сада либо останавливается, либо замедляется до почти полной недвижности. Это очень мощное, сложное и опасное волшебство, и смертный маг, наверное, пожертвовал своей жизнью, чтобы его осуществить. С тех пор действие волшебства поддерживает древний владыка, для чего он должен устраивать ритуальную охоту с умерщвлением жертвы каждые шесть лет, начиная с первого убийства, которое, по нашим расчетам, произошло в 1821 году. «Как вы это вычислили?» — спросил Мерлин. «Об этом чуть позже», — ответила Эванжелина. «Но зачем ему вообще это понадобилось?» не вытерпела Сьюзен. В смысле, если Мак отдал свою жизнь, чтобы заставить волшебство работать, то какая ему от этого польза? Эванджелина посмотрела на Зои. «Это пока не окончательный вывод», — начала Зои. «Но мы думаем, что все дело в той женщине в кровати». Вивен говорит, что ей больше ста лет, но для дочери человека и мифического существа это совсем немного. Однако она заболела. И вот это уже странно, хотя возможно». Скорее всего, у нее редкий вид рака, способный поражать даже таких существ. Нас, кстати, тоже. Итак, у нас есть дочь волшебника и древнего владыки, очень ценная для обоих родителей, хотя бы потому, что произвести ее на свет было наверняка непросто. Они могли принять решение вывести дочь из времени, чтобы задержать развитие болезни и не допустить ее смерти. Правда, одному из родителей пришлось для этого умереть, Но в этом нет ничего удивительного. Какой родитель не отдаст собственную жизнь для спасения жизни своего ребенка? Но ведь она все равно не живет, возмутился Сьюзен. Она просто висит во времени, как муха в янтаре. Тогда зачем все это? Зоя посмотрела на Евангелину и так и внула. Скорее всего, спасти дочь от смерти — лишь первая часть их плана, сказала Зои. Вторая — вылечить ее и вернуть ей молодость. «Каким образом?» — спросил Сьюзен, «Разве это возможно?» «Если принести нужную жертву, то да», — ответила Зои. В «Вариация все на ту же тему, только объектом ритуальной охоты и смерти должно стать очень редкое существо». «И кто же это?» — начала была Сьюзен и осеклась. «Нет», — прошептала она, вспомнив, как Мерлин и Вивен говорили ей, что она первый отпрыск древнего владыки и смертный, рожденный с начала XIX века. Единственный живущий в настоящее время. «Увы, да», — подтвердила ее догадку Зои, «но для того, чтобы держать дом и сад вне времени, достаточно было раз в шесть лет подвергать ритуальной смерти одного простого или почти простого человека. Но чтобы добиться большего, древнему владыке нужно принести в жертву тоже человека, но совсем не простого. Другими словами, тебя, единственную известную нам дочь древнего владыки и смертной» да еще и получившую добавочную потенциальную силу после погружения в медный котел. «Черт!» — вырвалось у Мерлина. «Анализ характера избранного ритуала, времени его совершения и личности тех жертв, которых нам уже удалось идентифицировать», — продолжила Зои, — приводит нас к выводу, что Мак, который устроил все это, консультировался с пророческой сущностью, и она предсказала ему твое рождение или, точнее, рождение того, чья смерть сделает возможным успешное завершение его предприятия. Так что все его планы основаны на этом пророчестве. Пожалуйста, объясните, возмолился Сьюзен.